Да и с нами он поступил не по совести. Я могу понять, почему он решил отобрать дом у Маркула. Они никогда не ладили, тут уж ничего не попишешь. И я мог бы понять, если бы Хурумха решил выжить из дома своего старшего, скажу больше. Я был бы просто счастлив, если бы он решил помочь нам избавиться от никчёмного паразита Пуриха, позора нашей семьи. до сих пор удивляясь почему хурумха не позаботился об этом ещё при жизни выгнал бы в лес пенчугу и дело с концом но ведь кроме маркула и пуриха у него есть другие дети и брат если уж на то пошло обиженно добавил он и ещё старая мать которая конечно выжила из ума но когда-то была хозяйкой этого дома а поэтому имеет право спокойно провести старость в одной из его комнат Подождите, перебил я. Вы сказали другие дети. А ведь его младший сын Урмага куда-то пропал. Вы-то сами случайно не знаете, куда он подевался? Старик недовольно пожал плечами. То ли это означало, что он не знает и знать не хочет, то ли, что мой собеседник просто не желает менять тему разговора. Я вас не просто из любопытства спрашиваю, объяснил я. Просто мне дали как час назад новый хозяин вашего дома в моём присутствии сообщил господину Маркула, что старый Хурумха попросил его найти пропавшего Урмага. Сказал, что он, дескать, тот самый человек, которому можно поручить присматривать за вашим хозяйством. "Да уж", фыркнул дедушка Тухта. "Малыш Урмага присмотрит, пожалуй". он вам тут на хозяйедечает будете довольны. Впрочем, я не удивляюсь. Этот Аболтус всегда был любимчиком Хурумхи. Чего я не понимаю, так это почему мой братец просто не завещал дом Урмага, если уж он решил, что Маркула недостаточно хорош, чтобы присматривать за хозяйством. Зачем ему понадобилось отдавать своё имущество чужому человеку? Я, конечно, не знаю, как всё было на самом деле, задумчиво сказал я. Но мне кажется, что ваш покойный брат написал своё завещание уже после того, как умер и стал призраком. Никогда бы не подумал, что такое возможно, но чем только тёмные магистры не шутят. И насколько я понимаю, призрак отлично знал, что его любимый сын куда-то пропал, чуть ли не сразу после его похорон. Знаете, я здорово подозреваю, что господин Хурумха затеял всю эту историю с завещанием только для того, чтобы кто-то потрудился разыскать беднягу Урмага. Думаю, он хорошо изучил своих домочадцев и решил, что от вас толку не будет. А вот мой друг Тот самый парень, на которого можно рассчитывать. Не понимаю я тебя, почти сердито откликнулся старик и старательно запыхтел своей трубкой. С какой-то статьи хуронка решил, что на него можно рассчитывать, а они ведь даже не были знакомы. Сейчас объясню, терпеливо сказал я. Вы знаете, что мои друг и я не просто какие-нибудь столичные бездельники. а тайные сыщики. «Вот оно как!» — удивленно протянул он, выпустив изо рта чуть ли не дюжину причудливых колец дыма. «Тайные?» — говоришь. «Ну ладно, тайные так тайные. И от кого это, интересно, вы таитесь? Но я все равно не понимаю, с чего бы это вам искать, урмага? Какой вам в этом интерес?» Зачем кого-то искать, если можно просто забрать дом, а нас выставить за ограду и отправить нищенствовать по окрестным хуторам, и дело с концом? Я, конечно, не говорю, что твой друг именно так и поступит, — поспешно добавил старик. Это было бы весьма скверно, но, видишь ли, большинство людей, с которыми я знаком, не спешили бы отказываться от своих законных прав на имущество ради какого-то незнакомого... молока соса, которого вдобавок ко всему ещё и разыскивать надо. А вам не приходило в голову, что моему другу ваш фамильный замок и дар мне нужен, вздохнул я. Понимаю, вам довольно трудно мне поверить. Для вашей семьи этот дом не просто крыша над головой, но и предмет фамильной гордости, память о предках, источник благополучия и богатства, поэтому вы представить себе не можете, что кто-то добровольно откажется от возможности его заполучить. Но для моего друга ваше хозяйство скорее головная боль, чем удачное приобретение. У него знаете ли, имеется очень неплохой домик в славном городе Ехо, на самом берегу Хурона. А если бы нему вдруг стало там тесно до да при его жалования, он, пожалуй бы мог скупить целый квартал в столице Соединённого королевства или в любом другом месте, хоть в Команском халифате. Зачем же тогда он вообще приехал, изумился дедушка Тухта. Оставил бы всё как есть. Мой друг приехал сюда потому, что знает, нельзя нарушать волю покойного, авторитетно объяснил я. Мёртвые, видите ли, страдают, когда живые не выполняют их последние желания. А мой друг очень великодушный человек. Да, мне тоже так показалось. Взгляд Стрика потеплел. Он мог бы куда строже обойтись с дурачком Йохтомаппом, который вырастил в ваших спальнях ядовитые кустарники горной отпехи. Вот как они называются эти кустики. Никогда бы не подумал, что они опасны. Такие красивые растения. Красивое часто бывает опасным, мальчик, снисходительно заметил мой гость. Но будь добр, доведи своё объяснение до конца. Я по-прежнему не понимаю, зачем вы всё-таки приехали. Да тут и понимать нечего. Я чувствовал, что скоро начну сердиться. Мой друг не хочет возиться с вашим грешным фамильным замком, и ему вовсе не хочется выгонять всех вас на улицу. Между прочим, на его месте я бы уже давно рассердился на ваше семейство. Сначала все эти наваждения, которые подстерегали нас на дороге, потом ядовитые кусты в спальне, потом камень на к входам, да ещё и котёл с ядом на завтрак. Наследство наследством, но свинство это всё. Вот что я вам скажу. При этом ему не хочется нарушать волю покойного. А призрак вашего брата ясно дал понять, что будет вполне доволен, если мой друг, сэр Лонли Локли, передаст право распоряжаться хозяйством его младшему сыну Урмага. Но Урмага сначала нужно разыскать. Именно этим мы и собираемся заняться. Чем скорее мы найдем вашу непутевую пропажу, тем лучше». Нас, между прочим, на службе ждут, не дождутся. Теперь вам всё ясно. Теперь ясно, согласился старик. Что ж, всё не так плохо. Урмага, конечно, болтуск, как вся молодёжь, но с ним вполне можно договориться, из дома он никого гнать не станет, разве что своего браца Пуриха, но тут я ему и сам помогу, если понадобится. Этот болван вечно залезает в мою лабораторию, переворачивает там всё вверх дном, да ещё и выпивает всё, что под руку попадётся. Да, вот оно как. Ещё мой дед любил говаривать, что всё к лучшему, а он был мудрым человеком, оптимистически заключил тухта и снова принялся набивать трубку. Может, оно и к лучшему. Осторожно заметил я: да вот только Урмага мы пока не разыскали. А если мы его не найдём? Да, я уже понял, что без этого юного бездельника Урмага наши дела плохи, кивнул старик, любоясь неспешными метаморфозами дымных колец. Но он найдётся, не сомневайся. Парень и раньше любил загулять. Один раз его почти полгода дома не было, а потом оказалось, что у него просто девчонка завелась аж где-то на границе. Так пока они не разгулялись, он о доме и не вспоминал. Я невольно проникся с симпатией и сочувствием к загулявшему урмага. Когда-то и у моих родственников были аналогичные проблемы со мной, любимым, до тех пор, пока у меня не хватило пороха окончательно покинуть ареал их обитания. «Дело в том, что мы не можем ждать полгода», — наконец сказал я. «Для нас и дюжина дней и непозволительная роскошь. Мы можем посвятить розыскам от силы два-три дня. И если урмага не найдется, честно говоря, я не знаю, что именно собирается в этом случае предпринять мой друг. Но подозреваю, что вам его решение не понравится. Уж простите мою откровенность, но до сих пор никто из вашей семьи не позаботился о том, чтобы вызвать у нас дружеские чувства. Ну вот разве что вы в с нами. Эх, вздохнул дедушка Тухта. Не хотелось бы мне с вами враждовать. Я вообще не люблю ни с кем ссориться. В жизни и без того есть чем заняться. А кто сказал, что с нами нужно враждовать? Польза от этого никакой. Что от вас требуется, так это помочь нам найти Урмага. А о чём я знаю, куда он подевался этот непутевый, проворчал старик. И всё-то у него не как у людей. нашёл, когда за пропаститься, ничего не скажешь, а семья без него теперь померу пойдёт. Но «Ну, предположим, вы не знаете, где он, согласился я. Но кто-то из вашей семьи, возможно, знает. Вы бы поговорили со своими родственниками, объясните им, что как только объявится Урмага, проблема с наследством разрешится к всеобщему удовольствию. Ну не скажи, Маркула будет очень недоволен, если Урмага станет хозяином в этом доме. Могу вы себе представить, но по крайней мере, родной брат вряд ли выпрёт его из дома. Всё может быть, хотя ты прав, выгнать-то, конечно, не выгонит. Всё-таки родная кровь, и вообще, лучше иметь дело со своими, чем с чужаками. Ну вот, и я о том же. Поэтому поговорите со своими родственниками. Если кто-то что-то знает, пусть лучше расскажет. В противном случае я замялся, потом решил что немного попугать кутыков не помешает и зловещим шёпотом добавил есть много способов развязывать языки можете мне поверить у меня например даже мертвецы разговаривают если очень припечёт просто мой друг не хочет обижать родню своей жены вернее до сегодняшнего утра не хотел всё-таки ваши домочадцы здорово его достали Да уж то что, а это не могут, ворчливо согласился старик. Ладно, пообещал он: "Я передам им твои слова. В конце концов, это в моих же интересах. Не те мои годы, чтобы скитаться по соседям в поисках ночлега да и лабораторию жалко. Столько лет я её обустраивал, не бросать же теперь". "А что за лаборатория?" полибопытствовал я. Что я делаю, они и дело о ней слышу. Я занимаюсь алхимией, важно сообщил дедушка Тухта. Ты не боясь, как все ваши, думаешь, что мы тут в Подметке не годимся у гуланским знахарем. Да часто так оно и есть, если не кривить душой. Но я-то учился искусству алхимии у одного из ваших беглых магистров. Он целых семнадцать лет снимал у нас дальнюю пристройку, пока не решил вернуться в Еха. И вот что я тебе скажу. Он, конечно, показал мне много такого, о чем я не знал прежде, но и у меня нашлось чем удивить этого уголандского гордеца. Иногда мне удается совершать самые настоящие чудеса, которые даже не снились хваленым колдунам из столицы Соединенного Королевства вроде тебя». «Ты заметил у нас во дворе говорящую собаку?» «Моя работа!» «Дримаронда трудно не заметить!» — улыбнулся я. «Кстати, он мне жаловался, что его здесь плохо кормят. Что ж вы так, а?» «Да, Маркула скуповат. У него это называется...» быть хорошим хозяином. Я сам иногда подкармливаю Дремаронда, но не так часто, как следует, наверное. Маркула, чтобы ему пусто было, поднимает шум всякий раз, когда видит, что я беру с обеденного стола еду для собаки, а я очень уж не люблю ссориться. Я и сам не люблю ссориться, но такого пса грех голодом морить, да и вообще всякого грех, согласился старик. А может, ты его себе заберёшь? Все будут только рады. Что скажешь? У меня уже есть собака, вон по двору носится, а за парк я пока открывать не собираюсь. Ну, тебе самому может и не надо, но ведь у вас въеха за такого пса не большие деньги можно выручить. Грешная магистра, кажется, мне предложили самую настоящую взятку. Столько лет ждал, и вот, наконец, свершилось. А человек, который заплатит за собаку большие деньги, наверняка не станет экономить на её пропитании, рассудительно завершил дедушка Тухта. Я был посрамлён. Кажется, никакой взяткой тут и не пахло. Просто этот добряк заботился о благополучии Дремаронда, старался подоскать для него тёплое местечко подальше от жадины Маркула. Возможно, вы не поверите, но у меня вряд ли найдётся время для торговли говорящими собаками, проворчал я. Признаться, я здорово опасался, что он меня в конце концов уговорит. Благо посадить мне на шею очередного домашнего питомца дело не хитрое. Бримаронда, конечно, славный пёс, но меня чрезвычайно пугала перспектива заполучить в сожители столь бойкого говоруна. Я ведь, пожалуй, через неделю такого счастья из дома убегу. Что ж, нет так нет, пожал плечами старик. Ладно, засиделся я тут с тобой. Хчего сидеть, то всё уже вроде и так ясно. Выйду через дверь. Теперь нет нужды скрывать, что я к вам ходил. Правильно, кивнул я. Лучше передай своему семейству, если кто-то знает, куда подевался Урмага, пусть расскажет. Как только этот пропащий объявится, мы тут же уедем домой ко всей общей радости. Да и постарайтесь долбить в их горячие головы. Убить нас гораздо труднее, чем им, почему-то кажется, а рассердить довольно просто. Я-то, если честно, ещё со вчерашнего вечера сердит. Ты сердит? Изумился мой собеседник, поспешно сползая с табурета. А с виду и не скажешь. Когда это станет заметно, будет уже поздно что-то исправлять, пригрозил я, запирая за ним дверь. Фух, с облегчением выдохнул я, оставшись в одиночестве, и добавил уже про себя: какое же счастье, что я не специализируюсь на дознании, собачья работа. Потом я снова уставился в окно и глазам своим не поверил. Во дворе не осталось и следа от недавних земляных работ. Праздник труда благополучно завершился, пока я беседовал с дедушкой Тухтой. Во всяком случае, кучи земли вперемешку с камнями были убраны, а на том месте, где у волень Арала рыл яму, теперь красовался большой яркий ковёр. Некоторое время я рассеянно рассматривал крупные лиловые цветы на зелёном фоне ковра, а потом меня осенило. Да это же ловушка. специально для дорогих гостей. Примитивная настолько, что место ей не в реальной жизни, а в одном из мультфильмов про то, мои Джерри, нежно любимых шефом столичного тайного сыска. Очевидно предполагалось, что мы увидим во дворе красивый ковёр и тут же решим немного на нём попрыгать, даже не сообразив, что на этом самом месте поутру рыли яму. «Не верю!» — сказал я вслух, обращаясь к низенькому беленому потолку, каково и должен был символизировать небо. «Не верю!» — и все тут! Потолок безмолвствовал. Зато в дальнее окно снова постучали. На сей раз судьба решила вознаградить меня визитом прекрасной дамы. За хорошее поведение? Так что ли? За окном обнаружилась... Хорошенькая жена Маркула, как ее там... Ах, ну да, Мичи, леди Мичи Кутык, с ума сойти можно! Она улыбалась мне из-за пыльного стекла, демонстрируя пару дюжин великолепных мелких зубов, и отчаянно строила глазки. Я проникся уважением к ее простому человеческому желанию приблизиться ко мне любимому и распахнул окно. В глубине души я надеялся, что прекрасная леди окажется переносчиком какой-нибудь полезной информации. «Ага!» — размечтался. Мичи тут же взобралась на подоконник и спрыгнула в комнату, не дожидаясь особого приглашения. «Ага!» У нас есть всего полчаса, заговорщическим шёпотом сообщила она, награждая меня многообещающим взглядом. Можно было подумать, что мы уже много лет были любовниками и давно научились использовать всякую возможность в очередной раз обмануть её бдительного супруга. Ты мне сразу понравился, снисходительно добавила Митчи и начала деловито расстёгивать многочисленные крючки своего тёплого жилета. Я опешил. Во-первых, бурный дорожный роман не входил в мои ближайшие планы. Во-вторых, меньше всего на свете мне хотелось осложнять и без того непростые взаимоотношения с семейством Куток. В-третьих, ясное дело, ждал подвоха. А в-четвертых, честно говоря, госпожа Мичи мне активно не нравилась. Было в ее привлекательной мордашке нечто отталкивающее. Я и сам не мог сформулировать, что именно. Суммировав все вышеперечисленные аргументы и присовокупив к ним тот факт, что поблизости дремлет сэр Шурф Лонли Локли, чей покой казался мне практически святыней, Я решил любой ценой соблюсти невинность, и за неимением лучших средств самообороны обрушил на гостью мощный словесный поток. Служба скорой сексуальной помощи нуждающимся ландскнехтам, программа адультер в каждой семье или просто скука заела милая барышня? Алё, а чего? Испуганно спросила она, продолжая расстёгиваться: "Тово", фыркнул я. "Впрочем, и сам понимаю, что скука заела, сочувствую, но ничем помочь не могу. Я тебе не нравлюсь, что ли?" разочарованно спросила Мичи. "Ну так вы и сказал, а то мелешь, не пойми чего. Ладно, тогда я пойду". Она не выглядела слишком огорчённой, просто надулась, как ребёнок, которому объяснили, что конфету можно будет получить только после обеда. А я, между прочим, хотел тебе чего-то рассказать. С хитрой усмешкой шипнула она. А теперь не расскажу, надо будет расскажешь, пообещал я с тоской, вспоминая о своих могущественных смертных шарах. Шаррахнуть бы её одним, и через несколько минут моё удовлетворённое любопытство мирно поползло бы обратно в норку, дремать до следующей оказии. Ох уж этот любитель законности, сэр Шорфлон Лилокли, связавший меня по рукам и ногам, утешало меня только одно. После полудня этот парень проснётся и устроит допрос всех кутаков по головна, а я могу умыть руки. Но на всякий случай я использовал приём, который обычно оказывается действенным не в реальной жизни, а в бородатых анекдотах. Да и не можешь ты знать ничего интересного, высокомерно сказал я ей. Откуда? Откуда? возмутилась Мичи. Да я все разговоры в доме слушаю и всё замечаю, от меня ничего не укроется. Кажется, мой примитивный приём подействовал. Вот теперь она действительно обиделась. "Ну и что такого интересного ты могла услышать?" сделанным равнодушием спросил я. "А вот не скажу!" и она торжествующе уставилась на меня круглыми голубыми глазами, пустыми и недобрыми, как у дешёвой пластмассовой куклы. "Ну вот", я так думал, подзадорил её я. Чего? Ты так думал? Пока ты тут думал, орала для вас яму вырырл, выполила мичи и тут же спохватилась. А где? Не скажу. О, грешные магистры. Я закатил глаза к потолку. Это не новость, деточка, ты уж извини. Я всё утро смотрел, как он рыл эту грешную яму. Да? искренне удивилась Мич. Вот дурак этот Арал, а даже глаза отвести тебе не смог. Ладно, я пойду, сердито добавила она. Всё равно тебе никакого толку. Тебе же, наверное, вообще женщины не нравятся. Не нравятся, с энтузиазмом подтвердил я. Ни женщины, ни мужчины, ни дети, ни старики. Мне нравятся только менкалы, а у вас тут часом нет парочки молодых менкалов. К моему искреннему восхищению Мичи мне поверила, покосилась на меня с откровенным ужасом и заспешила к окну. "Только не говори Маркулу, что я к вам заходила", сказала она торопливо скорабкиваясь на подоконник, "а то он подумает дурное. Вот уж, действительно, Моя несостоявшееся возлюбленная поспешно исчезла. Я надеялся, что она не станет наносить мне повторный визит с предложением интимных услуг, а ещё я надеялся, что она непременно попытается соблазнить Sir Lonely Lockley, и судьба будет настолько благосклонна, что позволит мне полюбоваться на сие зрелище хотя бы в замочную скважину.